На пруд, не посмотревши бок Который выводок утиный Переплывает поперек. Вперед то под гору, то в гору Бежит прямая магистраль, Как разве только жизнь в пору Все время рваться вверх и вдаль. Через тысячи фантасмогорий И местности, и времена, Через преграды и подспорья Несется к цели, и она... А цель её в гостях и дома, всё пережить и все пройти, как оживляют даль и зломы, мимо идущего пути. 1956 год.